Четвертое. Как спасти Землю? Экстренное заседание Организации Объединенных Наций по Безопасности Планеты запросил руководитель Мирового Космического Агентства после поглощения сферой Сатурна. Поддержали его все ведущие астрономические учреждения мира, которые еще с исчезновения Плутона безрезультатно пытались достучаться до своих правительств а также руководство НАСА и Европейского космического агентства. Руководители стран изначально беспечно отнеслись к информации о катастрофах на других планетах Солнечной системы. И только когда выяснилось, что исчез Сатурн, а нечто сферическое летит к Земле, этот вопрос встал на первое место по важности. Паника среди населения разрасталась с каждым днем. Если еще в понедельник уменьшение Сатурна было лишь громкими заголовками в СМИ, то уже к среде его практически полное исчезновение вызвало во многих городах мира волну митингов с требованием от правительства рассказать людям правду о том, что там происходит на небе. К пятнице митинги превратились в погромы. И вот сегодня, в воскресенье, было собрано первое заседание ООН, на котором рассматривалась реальная космическая угроза. Заседание не терпело отлагательств, поэтому Гречкин, не успев отсидеть положенный двухнедельный карантин, сейчас находился в Нью-Йорке в зале заседания в прозрачной пластиковой будке, которую там установили специально для него. Летел он сюда из Москвы в космическом скафандре, точно таком же, в каком он был на Титане. Сейчас скафандр его лежал на полу, а сам Юра сидел одетый в черные джинсы и серую рубашку. Среди такого количества высокопоставленных лиц Гречкин еще никогда не находился. В огромном зале за столиками, выставленными по кругу, сидели лидеры стран. России, Китая, США, Ирана, Англии, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Испании, Бразилии и Индии. Еще несколько десятков лидеров или их представителей ехать отказались, но были подключены онлайн. От круга из столов вверх уходили трибуны, на которых расположились генеральный секретарь ООН, министры обороны, руководители космических агентств, комитет по космическим исследованиям и планетарной защите, ведущие ученые из астрономических университетов, главнокомандующие военно-воздушных сил и руководство СЭТИ, Организации по поиску внеземных цивилизаций. Гречкин сидел в своей пластиковой будке практически в самом конце зала. На заседание не пригласили представителей СМИ, и оно не записывалось и не транслировалось. В первой его половине, которая продлилась чуть меньше часа, ученое сообщество обрисовало ситуацию для политического и военного руководства, предоставило все видеоматериалы и ввело в курс дела. Потом был перерыв и вот сейчас они снова расселись по своим местам. Во второй половине заседания нужно будет начать решать задачу. В зале была тишина. Задача, вставшая перед людьми, звучала очень просто и коротко. «Как спасти Землю?» «Откуда она могла прийти, и какова ее траектория? Может, она минует Землю?» Первым нарушил молчание лидер Китая. «Нет, Землю не минует». До того, как она вошла в Солнечную систему, ее траектория нам неизвестна. Принялся отвечать руководитель отдела космических наблюдений Мирового космического агентства Генри Спенсер. В Солнечную систему она зашла со стороны Плутона. Мы полагаем, что это было сделано намеренно, чтобы как можно быстрее, извинить за выражение, присосаться к какой-нибудь материи. Сколько она пробыла на Плутоне, мы тоже не знаем. Далее она отправилась в сторону следующей ближайшей планеты, к Сатурну. Нептун и Уран сейчас на другой стороне, за Солнцем. Сфера миновала их траектории, и на подлете к Сатурну села на Титан, потому что он стоял на пути. Какое-то время она пробыла на Титане. Титан она разрушила и поглотила примерно за неделю, раздался громкий голос Гречкина. Юрий включили микрофон. «И путь от Плутона до Титана у нее занял, может, тоже неделю, ну, максимум две», — продолжил Гречкин. «Да», — согласился Генри. «Потом она добралась до Сатурна и уничтожила его тоже за неделю, как и Титан. Совершенно непонятно, почему поглощение таких разных по массе небесных тел у нее заняло практически одинаковое время. Она меняется в размере», — сказал Юра. «Есть периоды, когда она раздувается, и площадь соприкосновения ее с материей увеличивается, а есть периоды, когда она, наоборот, сжимается. Причины такого поведения мы не поняли». «Сейчас она движется в сторону Юпитера?» – произнес министр обороны России. «Да», – ответил Генри. «Ее видно в телескоп?» – спросил премьер-министр Британии. «Да», – ответили чуть ли не хором глава НАСА и глава Мирового космического агентства. «Мы отслеживаем ее в реальном времени космическими телескопами в оптическом, микроволновом, инфракрасном, рентгеновском и радиодиапазонах», — продолжил глава НАСА. «И мы заметили некоторые странности». «Какие странности?» — спросил китайский генсек. «Странности две. Первая. Когда сфера поглощала Сатурн в какой-то момент, приблизительно после поглощения двух третей планеты, спутники Сатурна сошли со своих орбит». Это говорит о том, что сфера начала терять массу. То есть, она вначале поглощала материю Сатурна, спутники его были на месте. Принялся уточнять президент России. А потом, в какой-то момент, начала сама терять материю, и из-за скорости спутников те улетели? Все верно. Значит, есть что-то, что делает ее слабее? Что-то, что атакует ее? Спросил канцлер Германии. Мы не знаем точно. — ответил Генри Спенсер. — Неясно, куда из сферы уходит материя, и вредит ли это ей или нет. — А какая вторая странность? — спросил китайский лидер. — Мы обнаружили направленное на сферу излучения, — ответил глава НАСА. — Откуда идет это излучение? — спросил глава ВКС США. — Источник излучения просто обрывается в пространстве на расстоянии нескольких световых минут от сферы. «Это, видимо, тот самый луч, который помог экипажу Титан-1?» — спросил китайский генсек. «Скорее всего, да», — ответил Генри. «И откуда он взялся?» «Мы не знаем наверняка. Луч не рассказал практически ничего про себя», — произнес Гречкин. «Но мы с командой предполагаем, что это какое-то сверхсознание, имеющее власть над нашим миром». «Все указывает на то, что луч — это существо из мультивселенной?» раздался женский голос с трибуны. Катерина Иванова в свои 29 лет была в числе руководителей проекта СЭТИ, который после обнаружения жизни на Титане 20 лет назад начал получать огромное финансирование из ведущих космических держав, и было открыто множество его филиалов по всему земному шару, в том числе и в России. Катя Иванова, будучи доктором наук по астрономии, Последние четыре года руководил разработкой амбициозного проекта «Космический парус». Когда Кате включили микрофон, девушка встала и продолжила. «Я внимательно изучила все отчеты, собранные экспедицией на Титан. У меня есть теория, что там, за пределами нашей Вселенной, в мультипространстве, где находится бесконечное множество вселенных типа нашей, обитают разумные существа. Взаимодействие луча и сферы явно выглядит как противостояние. Может, у них идет война, а может, Сфера совершила там какое-то преступление? Сказать точно сложно, но факт в том, что Луч пытается ее уничтожить, а она пытается от него скрыться. Зачем же ей масса? Я думаю, что она хочет коллапсировать в черную дыру и спрятаться за горизонтом событий. Прямо сейчас сжаться в черную дыру размером с атом Сфера не может, потому что внутри нее есть полость диаметром около пяти метров. Следовательно, диаметр черной дыры должен быть более 5 метров, чтобы не повредить содержимое полости. Почему сфера теряет массу? Луч выбивает из нее материю, тем самым не давая ей набирать массу. После того, как она поглотила Плутон, она должна была весить как Плутон. Когда она прилетела на Титан, ее масса сильно уменьшилась, иначе Гречкин и Команда почувствовали бы гравитацию сферы. Но гравитацию сферы никто там не ощутил. Почему? Потому что луч на всем протяжении пути от Плутона до Титана вытягивал массу из сферы. Та же картина и с Сатурном. Спутники Сатурна сошли с орбит. Потому что луч высасывал массу из сферы, пока та поглощала Сатурн. Сейчас сфера летит к Юпитеру и, по идее, постоянно теряет массу. Но поглотив Сатурн, она должна была стать заметно сильнее. Мы не знаем, с какой интенсивностью луч забирает у нее массу, но очевидно медленнее, чем она поглощает массу из планет. Я думаю, ее цель – добраться до Солнца. Сразу к Солнцу она не может прилететь. Луч по пути заберет всю ее материю, и она исчезнет. И вот она такими перебежками от планеты к планете пытается добраться до нашей звезды. Когда она поглотит звезду, ей хватит массы, чтобы сжаться в черную дыру и навсегда закрыться от внешнего мира. У меня все. Катя села. В зале повисла пауза. Главы стран бегали взглядами по приглашенным на заседание деятелям науки. Всем хотелось услышать их комментарий по поводу версии Ивановой, но вместо ученых заговорил Гречкин. «Я полностью разделяю идею Катерины». «Мы с командой тоже пришли к некоторым подобным выводам». «Это все, конечно, хорошо», — сказал китайский лидер. «Но как это поможет нам?» В зале снова повисла тишина, а ответа никто дать не мог. «Сколько у нас осталось времени? Какие еще планеты на пути у сферы? Я так понимаю, остались Юпитер и Марс?» — спросил президент США. «Да, Юпитер и Марс», — сказал Генри. «Времени осталось, по грубым прикидкам, может, чуть меньше месяца». «Подождите!» – произнес министр обороны Франции. «Вы хотите сказать, что человечеству осталось существовать меньше месяца? Мы все умрем в этом августе!» «Если не найдем способ остановить Сферу, то да», – сказал Генри. «Да», – подтвердил глава Мирового космического агентства. Политики снова принялись вылавливать взглядом ученых. — Да, у нас остался месяц жизни, — добавил глава НАСА. — Дело серьезное, — сказал директор сети. — Это надо всем сейчас осознать. Все политические проблемы надо отложить и, объединив усилия, найти способ спасения. Именно за этим мы здесь сегодня собрались. Казалось, до руководителей стран только сейчас начало доходить, что их жизнь висит на волоске, как и жизнь всех землян. По итогу заседания ООН, которое продлилось почти 7 часов, было принято решение организовать независимые друг от друга проекты по спасению человечества. Сфера, несомненно, состояла из материи и была физическим существом, по крайней мере, та ее часть, что находилась в нашей Вселенной. Большинством голосов было решено попробовать атаковать ее несколькими способами. Проект «Судный день» будет выполнять США. Проект «Астероид» было поручено исполнить Китаю. Принципиальный иной способ спасти людей взялись организовывать ученые из СЭТИ. Проект под названием «Код человечества». Руководить им будет Катерина Иванова. СЭТИ является международной организацией. Изучением Элли будут заниматься в России, но с допуском всего мирового научного сообщества. Времени на все это было мало, но у людей оставалась надежда понять и перенять новые технологии, чтобы как-нибудь использовать их. Любые государственные структуры всех стран мира будут всячески содействовать выполнению задуманных на заседании проектов. В зал вызвали главного инженера здания, чтобы тот принес Юре три гайки. Гречкин попытался выйти на контакт с лучом, но ответа не было. Юрию поручили пытаться связаться с внеземным разумом и просить помощи. Несколько раз в день он должен будет кидать гайки в надежде, что его услышат.